Самый важный навык Ламелия Легри смотрела на меня испытующе. «Раздеваться я не хотела. Может быть, я сбегаю в комнату и оденусь в тренировочный брючный комплект?» «Интересное предложение», — сказала преподавательница, глядя на меня как на умалишенную. «Вам больше нравится прилюдно снимать брюки?» Не встречалась с таким... Э... Она хотела сказать отклонением, но не стала. Своеобразием. Давайте так. Сейчас вы просто раздеваетесь, а разденитесь из брюк с кем-то другим. Идёт? Не надо. Мои щеки залил румянец. — Лучше объясните, зачем вы просили ректора меня отпустить? Ламелия подождала, когда я начала расстегивать платье и удовлетворила мое любопытство. — Видите ли, Элизабет, за вас просил один очень важный человек. Я не могу выдать его тайну, но, поверьте, вами заинтересовалось одно очень важное государственное ведомство. — Дайте-ка я угадаю, за меня ходатайствовал глава Верховного суда Кориангард? Глаза Ламелии округлились. Ну, не прямо сам Гард, но один из девяти верховных судей под его руководством. «Стивен Хайфлайн!» Сердце перестало биться в груди, и я подняла полный надежды взгляд. «Нет, Грин, не он. Хотя, поверьте, я бы этого ждала для вас сильнее всего. Решение в одно действие». Но вы желаете получить цветочек первоцветный и пойти длинным путем. Значит, будем действовать иначе? Сразу говорю, что мое занятие будет самым важным из всего академического курса, потому что оно будет спасать вам жизнь. Я охнула, но платье себя сняла. «Все так серьезно?» Еще серьезней. Умножьте свой самый большой страх на сто, и это будет только намек на реальную ситуацию. Все, что связано с Верховным Судом, ужасно, престижно и угрожает жизни. А при здесь я? Неважно. Главное, что вами заинтересовались. И сегодня я расскажу вам, как жить в круглосуточной иллюзии. Круглосуточной? Перестаньте уже переспрашивать, Грин. И так проболтали все утро у ректора. Делайте, что я говорю, и будет вам жизнь. Я прикусила язык. Вот, смотрите. Есть набор артефактов, который состоит из нескольких амулетов и собран в каскадную цепь. Как только иллюзию перестает поддерживать первый, его функцию начинает выполнять следующий, а этот идет в подзарядку. И так по кругу целые сутки. Хорошо иметь четыре таких артефакторных кольца. Два для смены и два на всякий случай. Надевайте. Ламелия легри защелкнула на запястье симпатичный браслет. Я влила в украшение магический ручеек и почувствовала, что меня охватил, похожий на иллюзорный полок, купол. Я охнула и, не задумываясь, представила перед мысленным взором мамин образ. «Кто эта милая женщина?» Осведомилась Ламелия, кивнув на зеркало в углу. Я повернула голову и ахнула. В нем отражалась баронесса Виолетта Грин. Я даже рукой помахала, чтобы удостовериться, что это я. «Это мама». «Повезло Хайфлайну. И в иллюзии, и в жизни вы будете прихорошенькой». Я не успела ответить отрицательно, как Ламелия сдернула с меня браслет и я осталась снова в белье. Но это был бы слишком простой и ненадежный способ изменить внешность. Я научу вас поддерживать иллюзию самостоятельно и в любых условиях. Смотрите на меня». Ламелия произнесла заклинание и сделала серию резких жестов кистями рук. «Снова заклинание и снова рубленные пассы». Едва движения остановились, Легри исчезла. Теперь передо мной была не Ламелия, а преподаватель истории оружия гном Трюгви. Он хмурил брови и буравил меня неодобрительным взглядом. От смущения я взвизгнула и, схватив платье, прижала к себе. — Так это и работает, — произнес гном скрипучим голосом. Если сделать все правильно, душечка, то и голос, и походка станут соответствовать тому существу, иллюзию которого вы использовали в качестве эталона. Гном в развалочку прошел мимо меня, скрипя своими начищенными до блеска сапогами. Я замерла в изумлении. Чего таращишься? спросил трюгви «Начинай работать! Быстрее возьмёшь кирку, глубже закопаешься!» Гном подмигнул мне и превратился снова в ламелию. «Ну как?» «Потрясающе!» «Значит, начинаем тренироваться без остановки. Отрабатываем до автоматизма, до судорог в руках и заплетающегося языка». Я настолько была заворожена ее искусством, что даже не думала перечить. Зубрила зубодробительное заклинание и последовательность жестов, а потом повторяла их десятки, сотни раз, пока не онемел язык и не захотелось есть. Но ламелия никуда меня не отпустила. «Запомни, на тебе должен быть минимум одежды». Это избавит от необходимости прикрывать иллюзией лишние тряпки. И еще. Прежде чем потерять сознание, ты должна успеть наложить иллюзию. Что бы ни произошло, сначала иллюзия, а уже потом сон, еда, обморок или смерть. Поэтому я показываю картинку с эталонным образом, ты преображаешься, и так до полного истощения сил, чтобы запомнила не только ты, но и твое тело. Я продолжила тренировку и дошла до момента, когда уже слышала шум в ушах и ощущала мелькание разноцветных мушек. Но в последний момент, увидев новый рисунок, сначала приняла вид ректора Эванса и только потом потеряла сознание.